Глава 2. Сила любви. Как с ее помощью можно творить чудеса? Любовь к себе пробуждает энергию природной магии. Энергия любви пронизывает всю Вселенную. Именно это та сила, с помощью которой ведьма творит чудеса. Но ведьма и сама — частица бескрайней Вселенной, а значит, она тоже источник любви. Сквозь меня течет любовь, и поэтому я по-доброму отношусь к себе. Я уважаю себя, забочусь о том, чтобы мое тело и моя душа получали все, что им необходимо. Любовь к себе дает мне силу и к другим относиться с добром. Природная магия невозможна без любви к себе, к тому свету, что течет внутри. Ведьма понимает, что источник любви в ней самой. И эту силу нельзя позаимствовать. Невозможно любить кого-то, но при этом ненавидеть себя. Такая любовь не даст тебе силы а лишь обесточит. Многие люди думают, если их полюбит кто-то другой, значит, они достойны любви. Но ведьма знает, что она уже любима. Это ее право от рождения. Ведьма не нуждается в доказательствах. Не нужно задумываться о том, а за что, собственно, тебя можно любить. Да, ты знаешь все свои достоинства, и некоторыми из них люди открыто восхищаются но ты любима совершенно независимо от своих достоинств и недостатков. Ошибка многих людей в том, что они ждут, когда же их полюбит без условий, просто потому, что они есть на свете. Но ведьмы не ждут любви, они излучают ее, в том числе и на самих себя. Никто не может полюбить меня так, как я сама. Я знаю себя лучше, чем другие, даже самые близкие люди. Я лучше понимаю себя а значит, способна быть к себе доброй и снисходительной. И ты лучше, чем кто-то другой. Знаешь свои желания, потребности, мечты и цели. А значит, ты можешь проявить к себе больше заботы, чем другие люди. Можешь дать себе больше тепла и внимания. Что будет в итоге? Ты станешь гораздо сильнее и увереннее. Ты обнаружишь, что светишься изнутри, как солнце. Любовь и есть то, что сначала пробуждает нашу энергию а потом многократно усиливает ее. Любовь зажигает солнце внутри. Дай себе разрешение на любовь. Внутри тебя целая вселенная. Ты — целый мир, заполненный светом и красотой. Ты — таинственное магическое существо. Ты — прекрасное и загадочное явление природы. Ты — единственная во вселенной. Другой точно такой же нет. Ты уже родилась с огромной любовью к самой себе. Именно эта любовь и позволила тебе родиться, прийти в мир, жить на земле. Любовь — то, что движет самим твоим существованием. Но случается, что люди сами ставят себе препоны, не позволяют этой любви жить и дышать, не дают себе любить себя. Нужно просто перестать думать, что в этом есть что-то плохое. Очисти свое сознание от этих ограничений и предрассудков и дай, наконец, разрешение на любовь к себе». Сделай это прямо сейчас. Ты можешь просто сказать себе вслух, «Я разрешаю себе любить себя отныне и навсегда». А чтобы подействовало сильнее, предлагаю тебе сопроводить это маленьким ритуалом. Ритуал разрешения на любовь к себе. Тебе понадобится зеркало, свеча, любая вещица, которая тебе нравится и вызывает теплые чувства. Украшения, статуэтка, игрушка, камень, цветок и так далее. Чашка любого травяного чая, который тебе нравится пить. Из мяты, ромашки, гибискуса, розы или смеси трав. Первое. Завари травяной чай. Когда будешь заливать траву кипятком, повторяй вслух или про себя. Я делаю это с любовью. Я наполняю чашку энергией любви. Второе. Поставь перед зеркалом зажженную свечу и чашку с чаем. Сядь напротив зеркала. Третье. Возьми в руки любую вещь, которая тебе нравится, и внимательно рассмотри ее. Позволь проявиться в твоем сердце всем чувствам, которые она вызывает. Любуйся, восхищайся, улыбайся. Пусть тепло этих чувств охватит все твое существо. Четвертое. Мысленно направь это тепло внутрь себя. Восхитись само собой, как прекрасным сияющим бриллиантом. Посмотри на пламя свечи, сделай глоток чая. Пятое. Возьми свечу в руку, держи ее перед собой. Посмотри на себя в зеркало, сквозь пламя свечи. Глядя на себя в зеркало, повтори вслух три раза. Я достойна любви. Шестое. Сделай еще глоток. Представь, что вместе с напитком энергия любви наполняет все твое тело. Седьмое. Глядя в зеркало, скажи вслух, «Отныне и навсегда я разрешаю себе любить себя, потому что я достойна любви». Повтори несколько раз. Восьмое. Не спеша допей да чай, позволяя энергиям любви проникать в самое твое сердце и окутывать тебя. Девятое. Погаси свечу. Десятое. Поблагодари Вселенную все вещи и силы природы, которые помогали тебе. Ты можешь повторять этот ритуал так часто, как захочешь. Он поможет и тогда, когда ты чувствуешь себя обессиленной или чем-то расстроенной, когда ты не уверена в себе и тебе нужна поддержка. Человека, который любит себя, видно сразу – И не потому, что он сильно отличается от других, ведёт себя как-то по-особенному, демонстрирует, выпячивает эту любовь к себе. Это внутренняя сила, умиротворение и свет, который исходит от такого человека. Когда любовь к себе прочно укрепится в твоём сердце, ты станешь притягивать людей, как магнит. Не стоит торопить этот процесс. Всё произойдёт естественным образом, само собой, в тот момент, когда ты не будешь стараться стать какой-то другой. Главное, не пытайся искусственно натянуть на себя какой-то новый образ. Этим ты просто заблокируешь настоящие перемены. Позволь всему происходить так, как оно происходит. И тогда эти перемены, как цветок из земли, сами прорастут внутри тебя и покажут твою красоту всему миру. Если после ритуала ты почувствовала, что твое настроение улучшилось, ты стала спокойнее и увереннее а в твоих глазах появился свет, значит, ты все делаешь правильно. Действия, которые помогут сформировать новое отношение к себе. Любовь – это действие, каждый день напоминая себе о том, что ты приняла решение начать относиться к себе по-новому. Любовь – это не только восхищение и обожание, это еще и забота, и внимание, и понимание. Ты можешь наполнить всем этим свою жизнь, если каждый день будешь выражать любовь к себе в определенных действиях. Некоторые из них совсем просты и не потребуют много времени и сил. Для других понадобится, возможно, сделать какие-то усилия над собой. Начинай с того, что тебе легче всего дается, а затем постепенно включай в свой ежедневный график то, что посложнее. Аффирмации Аффирмации — это позитивные утверждения, которыми ты можешь поддерживать себя ежедневно. В магии их еще называют заклинаниями. Их энергия будет изо дня в день укреплять твою силу, повышать самооценку и придавать тебе уверенности. Каждый день, время от времени, слух или про себя повторяй. Я достойна любви. Я ценю себя. Я очень сильно себя люблю. Я дорожу собой. Я понимаю себя. Я уважаю себя. Ты можешь придумать и другие аффирмации, любые фразы, которые тебе нравятся и помогают тебе чувствовать себя лучше. Забота о себе. Какая забота тебе нужна в первую очередь? Может быть, пора наладить здоровый образ жизни, начать правильно питаться, больше двигаться и гулять, заняться спортом, избавиться от вредных привычек. Скажи себе, я себя люблю, а значит, буду впускать в свою жизнь только хорошее, а от плохого избавляться. Любить себя не значит во всем потакать себе. Это еще и самодисциплина, и порядок, и отказ от того, что тебя разрушает. Возьми бумагу, ручку и напиши все, что тебе нужно сделать в первую очередь. Начни с того, что ты давно откладываешь, например, посетить стоматолога, Приобрести абонемент на фитнес, отказаться от сладких булочек, пересдать экзамен, сделать уборку и так далее. Помни, ты любишь себя, а значит, достойно жить в комфортных условиях. Поддержание порядка в доме – это тоже забота о себе. Не откладывая, начинай выполнять пункты твоего плана. Затем напиши список всех тех вещей, которые ты будешь делать каждый день ради заботы о себе. Например, 20 минут заниматься гимнастикой каждое утро, есть йогурт на завтрак, ходить пешком не менее 3 километров, делать упражнения для увеличения своей внутренней силы, медитировать, слушать хорошую музыку, читать, изучать иностранный язык и так далее. Причем, если ты решила делать это каждый день, исключений быть не должно. Находи хотя бы немного времени для этих занятий в своем графике ежедневно не пропуская ни дня. Теперь напиши список тех вещей, которые, как тебе кажется, могли бы делать для тебя другие люди, если бы по-настоящему заботились о тебе. Какой заботы ты ждешь от них? Может, хочешь, чтобы кто-то отвез тебя на прогулку за город, пригласил в кафе и подарил цветы? Сделай что-то из этого для себя сама. У тебя теперь есть самый любимый человек. Это ты. Чем ты можешь порадовать этого любимого человека, что бы ты хотела сделать для самой себя? Представь, что приглашаешь сама себя на прогулку по каким-нибудь красивым местам, угощаешь чем-то вкусненьким. Подари себе цветы и признайся в любви. Сделай для себя что-то такое, о чем давно мечтала, но откладывала. И не надо ждать, пока кто-то додумается сделать это для тебя. Подумай. Что еще тебе необходимо для заботы о себе? Может быть, поменять гардероб и прическу? Заняться чем-то новым, интересным и творческим? Получить какие-то новые знания и навыки? Только ты можешь знать, что может принести тебе пользу, радость и удовольствие. Будь внимательна к своим желаниям и всегда задавайся вопросом, пойдет ли на пользу то, к чему ты стремишься? Будет ли этого благо? Делай только те вещи, которые ты сама оцениваешь для себя как хорошие и полезные. Любимые занятия – источник силы. Что ты любишь делать? Есть ли такие занятия, которые приносят тебе истинную радость и даже позволяют чувствовать себя счастливой? Как часто ты занимаешься ими? Составь список таких занятий и хотя бы два-три раза в неделю. Делай это. Может, ты любишь рисовать кататься на велосипеде или роликах, плавать в бассейне, фотографировать, выращивать растения в саду или на балконе, мастерить что-то своими руками, танцевать, ездить верхом, петь в караоке, заниматься дизайном или у тебя есть другие любимые занятия, которые заставляют тебя забывать о времени и вызывают такое чувство, будто крылья выросли за спиной. Ты обязательно должна это делать, потому что именно в таких занятиях Ты можешь преуспеть. И помни, важнее всего для тебя те дела, которые заставляют твою душу петь. Заслон негативным энергиям. Я источник любви и никому не позволю вредить себе. Я сделаю все, чтобы защитить себя и свою жизнь от всего, что меня разрушает и идет во вред. Ведьма изначально относится с добром ко всем живым существам но это не значит, что она позволит нападать на себя, унижать, критиковать и делать больно. Если в твоей жизни есть люди, которые плохо к тебе относятся, ты имеешь полное право с ними не общаться, даже если они называют себя твоими друзьями. Но ведь настоящие друзья так себя не ведут. Если дружба заставляет тебя только страдать, это не дружба, и ты не обязана считать этих людей друзьями. Ты цена и достойна лучшего обращения. Не нужно пытаться что-то объяснять им. Такие люди обычно не хотят слышать и понимать никаких объяснений. Думай только о том, как оградить себя от этого негатива. А что еще в твоей жизни идет тебе во вред? Из-за чего у тебя портится настроение? После чего остается неприятный осадок? Может, от долгих бессмысленных разговоров по телефону или сидения в соцсетях. От вредных привычек, например, переедания. От плохих фильмов, телепередач, от каких-то ненужных встреч, вечеринок. Если тебе все это на самом деле не нравится, у тебя есть сила, чтобы отказаться от этого, даже если твои друзья говорят, что это классно и круто. В таких вопросах надо слушать только себя и свою душу а не других. Если тебе не нравится то, что все прочие считают хорошим и правильным, это вовсе не значит, что с тобой что-то не так. Это значит только то, что ты другая, не похожая на них, и тебе надо следовать своим собственным путем. Ты дорожишь собой, а значит, дорожишь и временем своей жизни, всеми драгоценными часами и минутами, которые нельзя расходовать бессмысленно. Составь для себя два списка. Один под названием «хорошо», другой «плохо». Распредели по этим двум спискам все то, с чем тебе приходится сталкиваться в жизни. Сама для себя определяй, что для тебя. Именно для тебя, а не для кого-то другого. Хорошо, а что плохо? Например, занятие йогой. Хорошо. Кусок торта перед сном. Плохо. Пробежка. Хорошо. Три часа сидеть в соцсетях. Плохо. Посмотреть хороший фильм – хорошо. Час пустой болтовни по телефону – плохо. И так далее. А затем реши, что всему хорошему ты будешь говорить твердое «да», а всему плохому твердое «нет». Не отравляй себя ядом критики. Ведьма никогда-никогда не критикует себя. Как можно подвергать критике часть природы, силу, творящую чудо? А ты часто ругаешь себя. Если да, то перестань это делать. Просто последи за собой, за своими мыслями и словами. Как только заметишь, что опять себя критикуешь, ругаешь, говоришь о себе что-то плохое, сразу останавливайся. Если даже в чем-то ошиблась, сделала что-то не так, сразу прости себя. Так ты скорее исправишь ошибку, чем если начнешь впустую тратить энергию на самокритику. Замечаешь ли ты свои успехи, достоинства, достижения? Хвалишь ли себя за все то, с чем ты отлично справилась, что у тебя хорошо получилось? Вместо того, чтобы концентрироваться на недостатках и промахах, начни себя хвалить за все, что ты делаешь правильно, что тебе удается. Замени все те обидные прозвища, которыми ты привыкла себя награждать, на другие слова. «Молодец! Умница! Я это сделала!» «Я справилась», «Какая я хорошая» и так далее. Найди свои собственные слова поддержки и одобрения для себя. Они тоже станут твоим мощным заслоном от негативных энергий. Ритуалы для поддержания огня любви к себе. Огонь любви к себе надо поддерживать постоянно, чтобы он не погас. В жизни случается много такого, что способно подорвать твою самооценку и веру в себя. Кто-то сказал тебе что-то обидное или не так посмотрел. А может, ты сама совершила какой-то промах, допустила слабость, проявила себя не с лучшей стороны. Главное – знать, что всякое бывает, и не стоит придавать таким вещам значения. Все люди испытывают и взлеты, и падения. И если сегодня ты потерпела неудачу или кто-то сказал тебе что-то нелестное, это вовсе не повод усомниться в своей ценности и начать плохо относиться к себе». Помни, ты заслуживаешь хорошего отношения и любви всегда, везде и независимо ни от чего. Главный человек в твоей жизни – это ты сама. А потому самое главное – то, как ты относишься сама к себе. Если ты относишься к себе с любовью, пониманием и уважением, если ты знаешь, что представляешь собой ценность, несмотря ни на что, чужое мнение уже не будет иметь для тебя такого большого значения. Люди имеют право думать и говорить все, что они хотят. Но это их мысли, это их слова, а не твои. А значит, ты не несешь за это никакой ответственности и вполне можешь считать их несущественными и не имеющими к тебе никакого отношения. Просто укрепляй свою внутреннюю силу, усиливай энергию и как можно крепче укореняйся в чувстве любви к себе. Я знаю по собственному опыту, как трудно войти в этот поток любви к себе. Однажды я придумала маленькую хитрость, стала относиться к этому как к спорту. В спорте важны тренировки, а в магии любви – ритуалы. Предлагаю тебе несколько несложных ритуалов, которые помогут изо дня в день укреплять твое чувство любви к себе, а также помогут тебе восстановить душевное равновесие и самооценку, если вдруг что-то выбило тебя из колеи. Что поможет обрести магическую силу? Сила природной магии, как и любая другая энергия, приходит к ведьме постепенно. Ты встала на этот путь, и каждый день проходи по одному шагу. Главное здесь – движение вперёд, понемногу, по маленькому шажочку. Я составила для тебя правила ведьмы на каждый день. Я и сама их использую. Они помогают мне сохранить ту силу, которая уже есть во мне» и увеличить поток природной энергии ритуал возвращение к себе зажги свечу смотри на пламя свечи и представляй что оно соединяется с твоей энергией ты и пламя теперь одно целое глядя на пламя скажи вслух чистый свет огня очисти меня от всего чужого наносного мне не принадлежащего Освободи от чужих мыслей, чувств, влияний. Очисти мое настоящее «я» от всего неистинного, того, что не я. Я становлюсь чистым светом. Я становлюсь собой настоящей. Я живу своей собственной истиной. Я очищаюсь. Я освобождаюсь. Я восстанавливаюсь. Я становлюсь самой собой. Повторяй, пока не почувствуешь что твои силы и душевное равновесие восстанавливаются, а настроение улучшается. Затем загаси свечу. Ритуал с медом или шоколадом. Приготовь ложку меда или маленький кусочек шоколада. Завари свой любимый чай. Положи в рот немного меда или шоколад и постарайся почувствовать все оттенки вкуса. Сосредоточься полностью на вкусовом восприятии. Получай удовольствие от него. Ты будто погружаешься в поток этого вкуса, и он мягко обволакивает тебя. Произнеси заклинание. Я погружаюсь в энергию любви. Я заслужила любовь, тепло, защиту, радость, удовольствие, наслаждение. Отпей немного чая и повтори еще раз. Затем не спеша допей чай, сосредоточившись на тепле, растекающемся по твоему телу, Повтори заклинание еще раз. Ритуал с теплой водой. Налей в тазик теплой воды, добавь туда морской соли и несколько капель любого эфирного масла, которое тебе нравится. Опусти в воду кисти рук. Почувствуй, как тепло входит в твои руки, волнами распространяется по всему твоему телу. Произнеси вслух или про себя заклинание. Я освобождаюсь от всего ненужного, от всего, что мне мешает. Все это уходит, уходит, уходит. Я наполняюсь энергиями любви. Я восстанавливаю внутреннюю связь с самой собой, со своей силой. Я достойна любви. Я люблю себя. Повторяй эти слова медленно, негромко, вдумчиво. Столько раз, сколько захочется. После выли воду из тазика а руки вымой с мылом, после чего некоторое время подержи их под струёй воды из крана. Ритуал – комплимент самой себе. Возьми лист бумаги, ручку и напиши на нём несколько фраз. Например, «Я люблю себя», «Я достойна любви», «Я хороший человек». Добавь любые комплименты и добрые слова о себе. Пусть таких слов будет как можно больше. Зажги свечу и прочитай их, глядя на пламя. Почувствуй, как в ответ пробуждается твоя внутренняя энергия. Мощный поток ее начинает течь по позвоночнику. Сосредоточься на этом потоке и продолжай произносить слова. Погаси свечу. Листочек с комплиментами сохрани. Время от времени пополняй этот список, дописывая туда новые и новые фразы, отражающие твое хорошее отношение к себе. Ежедневные правила ведьмы. Первое. Каждый день выкраивай время, чтобы по меньшей мере на полчаса остаться наедине с собой. В это время ты можешь выполнять любые ритуалы, восстанавливать свои силы, медитировать. Общаясь с людьми, ты обмениваешься с ними энергией. В этом нет ничего плохого. Это нормально. Но если у тебя нет возможности иногда оставаться в одиночестве, может возникнуть внутренняя разбериха. Не всегда мы отличаем свои энергии от посторонних. Часто оказываемся во власти чужих мыслей и чувств, принимая их за свои, из-за чего существует опасность в той или иной степени потерять себя. Уединение нужно, чтобы восстановить контакт с собой, разобраться, что твое, а что нет, не оказаться под влиянием чужих эмоций и убеждений. Второе. Старайся получать положительные эмоции каждый день. Если тебя ничего не радует, значит, надо искать и находить поводы для радости. Возможно, для этого тебе придется изменить свои взгляды на жизнь и начать видеть радость там, где ты ее не замечала. Ведьма находит положительные эмоции в красоте мира. Она чувствует свою тесную связь с его энергиями и восхищается всеми проявлениями природы. Она любит дождь и солнце, Грозу и радугу, луну и звезды, тучи в небе, деревья, горы, реки. Буквально все, что окружает ее. Задайся целью ежедневно находить что-то такое в природе, чем можно восхититься. Чаще смотри в небо. Не упускай возможности полюбоваться цветами. Замечай форму листьев, ветвей, стволов деревьев. Слушай пение птиц. Рассматривай форму снежинок. Выражай свое восхищение природе за ее творческие силы, красоту и многообразие форм, которые она создает. Третье. Слушай голос сердца и руководствуйся интуицией. Перед тем, как что-то сделать, спрашивай себя, ради кого, ради чего я хочу это сделать? Принесет ли это мне радость? Делаю ли я это из добрых побуждений, из любви? из пожелания добра себе и другим. Как в этом проявится моя любовь к себе? Послужит ли это мне во благо? Не причинит ли вред мне или кому-либо другому? Имей в виду, что вред, причиненный другому человеку, даже невольно, может вернуться к тебе. Все в мире связано, и все, что мы делаем другим, возвращается к нам. Думай о последствиях, прежде чем решиться на какой-то поступок. Если не чувствуешь, что задуманное действие поможет тебе стать счастливее, принесет радость, пользу и удовольствие, лучше откажись от своих планов. Четвертое. Всегда оставайся собой. Тебе не нужно никому подражать, не нужно стараться быть похожи на других. Каждый человек ценен и интересен именно тем, чем он отличается от других. Но и нарочито отличаться тоже не следует. Надо просто найти в себе себя настоящую и жить в своей подлинной сути. Не играть роли, никому ничего специально не демонстрировать, не стремиться казаться не тем, что ты есть. Разберись сама в себе. Что ты на самом деле чувствуешь, что тебе нравится, а что нет? Способна ли ты сказать «мне это не нравится», если в самом деле чего-то не хочешь? Или из вежливости, чтобы угодить другим. Ты частенько делаешь то, что тебе не нравится. В таком случае тебе надо лучше прислушиваться к себе, к своим желаниям, и научиться говорить «нет». Не следует вести себя вопреки своим чувствам и желаниям. Делай то, что тебе нравится и приносит радость. Никогда не делай ничего такого, из-за чего может пострадать твое самочувствие, что может нарушить твое душевное равновесие. Постоянно напоминай себе что ты хорошо к себе относишься, ты любишь себя, а потому не будешь делать ничего такого, против чего вся твоя натура протестует. Пятое. Живи самой обыкновенной жизнью. Если ты решила стать ведьмой, это не повод отказываться от всех твоих обычных занятий. учебы и работы, домашний хлопот, встреч с друзьями и любимых способов проведения досуга. Магия – это тайна. Пусть она будет у тебя внутри. Ведьмы чаще всего выглядят как самые обычные люди, ведь им легче творить свои чары, не привлекая излишнего внимания. Но ты увидишь, что магия преображает твою жизнь, проявляется во всем, что ты делаешь, а не только в ритуалах и заклинаниях. Шестое. Цени свои эмоции. Ты ценишь себя, ты любишь себя. Следовательно, твои чувства и эмоции – тоже ценны. Не игнорируй их, не пытайся заглушить их или спрятаться от них. Если тебе весело, смейся. Если больно, плачь. Если ты гневаешься или обижена, не осуждай себя за это. Признай эти чувства и понаблюдай за ними. Ты увидишь, как они уходят. Оставайся живой и чувствующий, что бы ни происходило. Ведь быть сильной – это не значит быть холодной и бесчувственной. Будь внимательнее к своим эмоциям. Они очень много могут сказать тебе о том, что для тебя приемлемо, а что нет, что нужно принять в свою жизнь, а чему дать отпор. Седьмое. Не расстраивайся, если все идет не лучшим образом. Даже у ведьм бывают периоды, когда не все ладится так, как бы хотелось. Главное – не переживать из-за этого. Знай, что трудности – это нормально». Главное, о чем необходимо помнить – у тебя достаточно сил, и ты сможешь все наладить. В этом одно из важнейших отличий ведьмы от обычного человека. Когда обычный человек расклеивается, опускает руки и чувствует себя жертвой обстоятельств, ведьма говорит себе «Я сильна, и я смогу справиться» и становится от этого еще сильнее. Восьмое. Не отрывайся от реальности. Сила ведьмы очень велика, и ты гораздо сильнее, чем думаешь. Обретя силу, ты сможешь исполнять практически любые желания, но все же не желать того, что тебе не нужно. Если не знаешь, что делать с миллионом долларов или с целой горой золота, так зачем это тебе? Лучше сосредоточься на том, что тебе в самом деле необходимо в твоей реальной жизни, и что не создаст для тебя лишних проблем. Девятое. Верь, что у тебя все получится. Любить себя – это значит верить в свою силу, справиться с любой ситуацией. Не поддавайся негативным эмоциям. Учись самоконтролю. Не трать энергию на пустяки. Чаще повторяй себе, что ты справишься, и у тебя все будет хорошо.